Из чего ты можешь сделать вывод? Будто справедливость – одушевленное существо Она оказывает действие, приносит пользу, обладает движением А обладающее им есть одушевленное существо Это было бы правильно, если бы она обладала самодвижением Но справедливость движима не самою собой, а душою